Глава 19. Сирены в городе трех лордов выли безостановочно. Их тоскливый гулкий вой легко проникал сквозь стены дощатой хибары-времянки, где засели мы с лайтен в ожидании Тараскера. Заунывный вой вкручивался в мозги, заставляя меня и эльфийку нервничать куда сильнее, чем любого из орков, населяющих этот город. Зеленокожие, в отличие от нас, бывших землян, понятия не имели, что именно так звучит противовоздушная тревога. Звучало в нашем мире. Правда, тут нужно было слегка поправиться. Это звучала именно противовоздушная тревога, также применяемая в случае масштабных бедствий и катаклизмов, но прелести массивных воздушных налетов бомбардировщиков этот мир еще не знал. Противовоздушной же сирену делала причина. Она, мерно размахивая колоссальными крыльями, летала вокруг несчастного города временами раскатиста ревя, так что у нас посуду на столе пыталась прыгнуть вниз и убиться о неровный пол. Нервировала. Крикс, недовольно прошипела Лайтен, аккуратно выглядывая в окно из-за занавески. Как ты вообще умудрился разбудить эту Блять. а главный вопрос зачем парочка с детонировавших баллонов сжатым летучим газом для оболочки дирижабля поморщился я в резонансном пространстве огромного каменного мешка ты всерьез думаешь что я интересововал деталями рецепта как разбудить сучьего дракона упорты это недомерок тихо вспылила девица ты прекрасно знаешь что я не специально даже мысли не было о том что сволочь там сидит лучше поделись знаниями о том кто эти твари и как они вообще взаимодействуют с разумными а я тебе в ответ тоже что-нибудь полезное расскажу оборвал я пытающуюся послать меня на полусловие должницу Лайтен он была стерва из Ватками старой властной бабки, чьи чеки отказались принимать: вредная, порывистая, постоянно злая и разочарованная своей подневольной жизнью, но не дура. Далеко не дура. Такая сделка ей понравилась, а знала она о подобных вещах куда больше дикого кида, потому как крутилась в цивилизованном обществе хорошо информированных разумных. Знаю ее немногим большим обывателя, но ты наверняка и того меньше. Негромко начала девушка, падая на худой матрас. То, что эта дрянь огромная, разумная, дико сильная, отлично владеет магией и жрет все живое, что ледит к нему в глотку, ты знаешь. Чего то не знаешь, Крикс, так это того, что драконы живут не здесь. Их жизнь вообще не то, что имеем в виду мы. Ты, я, Тариус, орки, неважно кто. Как это? Да просто. Лайтен помахала тонкой ручкой в направлении окна. Драконы перемещаются стаями между мирами. Находя пригодный до существования мир, в котором есть что пожрать, они приземляют туда свои огромные жопы, попутно каким-то образом запуская магию на планете, а затем расползаются по разным пещерам и норам. Там они засыпают. Как бы засыпают. На самом деле, все немного иначе. Они живут в своем сне, понимаешь? Создают этот сон коллективными усилиями всей расы во всех мирах. Одна стая — это некий оптимальный фрагмент их социума, способный своими коллективными усилиями Присоединиться ко сну всех остальных. Объясняю, как для дурака. Уж очень-то на него похож сейчас. Кендра для драконов как постель. Здесь их огромные и вообще ни к чему хорошему не приспособленные тела, могут дышать, могут жрать и срать. А разум или что там у них вместо него, живет в коллективном сне своей расы. Ты знаешь, что такое виртуальная реальность? Ну да, ошарашенно почесал я затылок. Знаю. Слава богу. Я думал, что ты вообще какой-то мясник-африканец в прошлом, фыркнула эльфийка. Драконам не так много здесь нужно. Спать и чуток жрать, да еще считай просто покой. Все остальное их не волнует. За исключением ядерной войны, наверное, или чего-то подобного. Они не здесь. Здесь только их толстые спящие жопы. Почему тогда эти жопы никто не трогает? задал я резонный вопрос. Потому что силы у товарища Зейна и им подобных просто до усрачки, кисло проговорил Эльфийка, поеживаясь. Драконы, припершись в Кендру, заключили простой договор с теми, с кем посчитали нужным. Некий базе знаний по магии в обмен на вечный покой. Те немногие исправителей, кто не согласились, были просто сожраны, им на смену пришли более умные. Вот в принципе и все, что я знаю. То есть над нами кружит колоссальная лютая херня недовольная именно тем что ее разбудили уточнил я по другим поводам они не просыпаются ты меня жопой слушал не иначе закатила глаза лайтон нет у них других поводов планета для них считай поме толчка спальней и закусочной но ты при этом не беспокоишься что он начнет долбать город или жрать местных такого не было ни разу за всю историю пожалуй плечиками инфийка закуривая длинную тонкую сигарету на манштуке ставлю свои последние чулки против твоих отрезанных яиц Зейн здесь по твою душу или за твоей зеленой шлюшкой не так уж и близко та гора где вы его подняли а ты еще и говорил что лет Теле кривым и косым раком до города. Было дело. Супер! В свете узнанного других вариантов не остается. Все же логично? Логично. Правда, что-то мне подобный образ жизни напоминает. Ощущаются некоторые параллели, но размышлять пространно на эту тему, периодически слыша вопли колоссального существа, которое ищет либо тебя, либо ту, кто тебе очень сильно нужна, как-то не тянет. Правда, учитывая, что оно постоянно кружит и орет, особых идей у дракона нет, как и способов нас найти. Как-то отследил до города, но след потерял. Вот и бесится. В ответ на оказанную любезность Эльфийка попросил рассказать о. Внешнем мире, точнее, о моих взаимодействиях с этим самым миром с тех пор, как покинул Крозендрейк. Дрейк. Тайны я делать не стал, рассказав о почти всех моих приключениях до попадания к эльфам-куатры. Получилось не так много, как хотелось бы, да и сводилось все преимущественно к путешествиям пешком и на транспорте до встречах с разными интересными личностями и их последующих убийствах. Отдельно отметил виды ихорников, с которыми довелось столкнуться. Последнее Лайтон очень впечатлило. Достаточно для того, чтобы лежащая на топчине девушка глубокомысленно заявила, что в гробу видел обычную жизнь Кида встречаться с тварью размером с варвар обладая лишь навыками ножевой драки и высокой скоростью, ей явно показалось паршивой идеей. На этом моменте наш почти уже ставший вежливым разговор был прерван появлением запыхавшегося доннельзе Тариуса Амадея Тараскера, пришедшего вместе с отрядным магом, известного мне под именем Обольт Власк. Этот персонаж был куда старше главного агента, частично лыс, обладал еле заметным брюшком, а также удивительно длинными и гибкими пальцами пианиста, похожими на мои. Ко всему этому богатству Обольт был невозмутим и малоэмоционален, волосат ушами и носил тонкое серебряное пенсне каким-то образом Не выпадающее из глазницы. Правда, в данный момент Мак был слегка взволнован. Это отчетливо читалось по его мимике и определенно было лишь тенью чувств, обуревающих Тараскера. Грохнув длинный весь мешок на пол, агент Крикстана уселся на него и принялся ругаться, периодически прерывая ругательство рассказом о том, что он смог узнать по поводу Стеллы Заграхорн и солнышко. Тараскер всего лишь хотел уточнить, когда улетел дирижабль контрабандистки и в каком направлении, чтобы приблизительно понять, насколько тонка наша ниточка к негатору Также был шанс, что солнышко вообще не оторвалось от Эллинга в воздушном порту по причине смерти полугоблинша от яда. Не произошло ни того, ни другого. А случился очередной финтушами от несносной дурной девицы. Стелла пошла гулять. Крикстанец, понятное дело, никоим образом не мог узнать, с какого полового органа дурную девчонку понесло на улице города трех лордов. Про себя я предполагал, что та просто решил воспользоваться моментом, благодаря мне, покрасившим ее пустую подростковую голову в чернявый цвет. Долго ли коротко, девицу, несмотря на то, что была одета по местному, взял в оборот гражданский патруль, наводнивший город в связи с кризисом Симценза. Отсутствие грибного порошка за одни сутки заставил жителей Борджаи начать волноваться. Пока тихо, но тревожно. Итак, патруль останавливает контрабандистку-неудачницу. Та очень резко и грубо отвечает товарищам при исполнении, ее хватают за дурные ласты и тащат в полицию. Там продолжается фестиваль мата и агрессии из зеленого ротика моей бывший подопечной, явно словивший очередной кризис личности, отчего господа полицейские быстро понимают, что вот эта особа совсем не отсюда, да и вообще очень мало похожа на правоверную борджазийку. На вопросы Стелла отвечать отказывалась, поэтому ей слегка надавали Лицу, заперли за решетку, а затем отправились шманать солнышко, найдя на нем кучу денег и негатор. И вот на этом месте история томной быть перестает. Таможенные досмотрщики, в отличие от местной полиции и ополчения, в городе трех лордов были матеры, других в таком транспортном узлении держат. Опознав, что странный подсвечник является реликвией, они привлекли армейцев. Те прибыли, забрали все, включая Стеллу, и уволокли на военную базу, расположенную неподалеку от города. Тут и сказки конец, как и моим стараским отношениям и совместным мечтам о уничтожении Адамсов, но базу выбрали из-за дракона. В последний момент, хмуро целил слова агент. Это не полноценный военный объект, а какое-то секретное предприятие клана Акирс с достроенными поверху казармами. Самое защищенное место из всех, что есть поблизости. Я смог узнать, что вашу подругу, Мастер Крикс, конвоировали туда лишь четыре солдата. Передали внутреннему персоналу, потом вернулись. Проделано все было в большой спешке. Какого демона она еще жива, Магнус? Понятия не имею, что вам ответить, честно соврал я, глядя в глаза, сорвавшемуся на крик гному. Я не искал противоядия, не давал ей его, лишь пару раз выдал дозы временного, когда был шанс что я не успею сделать все свои дела за неделю отсутствия. «Наверное, она смогла определить, чем ее отравили, хреновы контрабандисты!» — зло скрипнул зубами Тариус. «Все?» — подала голос Лайтон. «Ниточка оборвалась? Мы едем домой?» Нет, густым ровным голосом ответил ей обульт, все это время стоящие у двери молчаливым истуканом. Мы осмотрели эту базу с безопасного расстояния. От нее не идут линии энергоснабжения. Велик шанс, что и проводная связь там отсутствует. Вполне может быть, в этом городе полно иностранных агентов. Был бы выше риск утечки, выдавил Тараскер, поднимая на меня глаза. Крикс, понимаете, что эту ситуацию нужно решить? В смысле решить, не понял я. Необходимо извлечь негатор и устранить свидетелей. Всех, отчеканил Тараскер, вставая свеч мешка. Иначе обе наши миссии окажутся под угрозой. Там пара сотен орков, если я все понимаю, тут же пробурчала Лайтон. Как этот гном, по-вашему, способен определить, кто свидетель, а кто нет? Мастер Тараскер я умудрился сделать тон голоса со лощавым, а не кашляющим от неожиданности, намекает, что устранить нужно весь персонал базы, дорогая, военного образования, находящегося на осадном положении, подлетающим драконом, разыскивающим то ли меня, то ли Стеллу Зигрохорн. Без всяких гарантий, что информация, предположительно уже выбитая из полугоблинши, не ушла предположительно к Заиру Контар Фарагату. Это безумие, тут же взвизгнула эльфийка, будто подброшенная стопчина. Угнать солнышко это единственный путь, мрачно уронил Тараскер. Наш транспорт на приколе морской порт закрыт, идут массовые обыски. Остальные члены отряда, кроме тех, что вы видите, в схроне, мы пойдем вчетвером. Тариус, я на такое не подписывалась. Даже близко не подписывалась, крикнул Лайтон. Вы в своем уме нападать на военную базу полную орков ради шанса? На основе предположений: гном удивительно ловко скакнул вперед, хватая должницу за грудки, а затем, дернув ее так, чтобы оказаться нос к носу, зашипел ей прямо в лицо. Он с усилием, выталкивая каждое слово, шипел о том, что они втроем. Он, Лайтен и Власк, могут считать себя трупами. Штурм базы — это шанс как снова взять ситуацию под контроль, так и получить свое распоряжение негатор, который, даже если не будет способен помочь с адамсами, все равно является редкой ценностью уровня реликвии, место которой в лабораториях Крикстана. Бежать смысла нет. «У нас два должника и маг против необстрелянных регуляров», тихо рычал на испуганную киду агент. «Это уже делает ситуацию терпимой. Вы, должники, годами цепляетесь за образ тех, кем вы когда-то были. В другой жизни. В другом мире. Примите уже себя теми, кем вы есть убийцами. Хватит трепать мне нервы своим двуличием стерва. Пошел взад, взвизгнула, взвизгнуло врывая скида. Там дракон летает. Ты его видел? Он размером с гору. Я проверил нашего должника. Внезапно вмешался в перепалку спокойно стоявший маг. На нем нет волшебных меток. Значит, Зейн использовал что-то или кого-то другого для их нанесения. Именно так он их и выследил. И что? Не сдавалась прижавшаяся к стене Лайтен. Что с того? Могу попробовать снять метку с дирижабли, если она будет на нем, невозмутимо пояснил Маг. А если не справлюсь, у нас еще будет и негатор. Я все равно не пойду. Лайтен, громко произнес стоящий на месте, сжимающий и разжимающий кулаки Тариуса Мадей Тараскер. «Если мы справимся с любой из двух целей, то даю тебе слово, что отвезу тебя на остров. Сразу после дела. Без проволочек. Ты знаешь, я отвозил туда других. Хорошо помню его координаты» пойдешь вне очереди эти слова оказали волшебное действие накиду она замерла смерила агента серьезным напряженным взглядом а затем расслабилась кивнув здраво рассудив что интересоваться загадочным островом мне точно не стоит я украдкой переглянулся с Володи, спокойно сидящим на стуле кот едва заметно кивнул магнус вас тоже придется уговаривать повернулся ко мне тараскер магнус недоуменно поднял брови обальт переводя взгляд с меня на начальство меня не придется вздохнул я вставая со стула я с вами большего не потребовалось объяснять что я нацелен ликвидировать суматоху, и этом категорически не хочу в третий раз бежать с почти голым задом по дикой и ни разу неудивительно природе Борджаи, да еще с котом зимой и в никуда, я не хотел. Зато пришлось отбиваться от вопросов моментально растерявшего невозмутимость мага, узнавшего, что я Магнус Крикс. Вот уж воистину, не знаешь, где встретишь фанатов. Впрочем, Обольт являлся фанатом криминального гения Алхимика, а я его интересовал как персонаж, успешно скрывавшийся от внимания пиратского воеводы. Голому собраться только подпоясаться, только вот у нас было время до вечера, которое мы и посвятили подгонке вооружения. Я с собой брал лишь пару пистолетов. Маленькие револьверы и нож, упаковав остальное в мешок. Бункер вряд ли мог похвастать большими пространствами, так что ружье в очередной раз не пригодилось. Предстоит стычка на короткой дистанции. Лайтен вооружилась еще беднее. У девушки при себе была лишь пара ножей, очень похожих на кухонные, выполненные из твердой углеродистой стали и острых как скальпели. Тариус, возясь с коротким и толстым дробовиком чудовищного калибра, пояснил, что Киды предпочитает маневренный бой на большой скорости, при элементе внезапности, являясь воистину бесценным союзником. На первых этапах она должна была обеспечить нам зачистку первой в помещении, если мы, конечно, найдем способ пробраться внутрь. Себе агент отводил роль элемента поддержки. Дробовик, пара гранат и один пистолет было всем, чем он мог похвастать. С магом было еще грустнее, так как ему отводилась роль последней надежды неопределенного плана. Стрелять обольт нормально не мог по причине своего странного пенсне, что вечно таскал в глазнице. Благодаря этому личному предмету, его зрение обладало рядом вспомогательных технических особенностей, но при этом мешало достаточно оперативно реагировать на движение. Ах да, Магнус, это вам. Достав что-то из своего мешка, Тариус вручил мне Желтоватый предмет, завернутый в ткань, поясняя «Как-то купил по случаю, хотел подарить позже, но вот как все обернулось. Не бросать же здесь, а то нехорошо получается. На всех ориентировках алхимика у вас эта штука есть, а с собой нет. Мучаясь самыми приятными предчувствиями и знакомыми ощущениями, я разворошил ткань, изымая из нее длинные кожаные ножны с металлическими набойками. Они не пустовали, храня в себе длинное лезвие тяжелого клинка. Мои пальцы прошлись по легкому изгибу верхней части обуха, проверили заточку, затем я с легким недоверием взялся за желтоватую рукоять, выполненную из кости животного». Взвесил, несколько раз плавно взмахнул оружием. «Идеально! Это настоящий орочий старх!» — скупо ухмыльнулся Тараскер. «Не личное и не родовое, конечно. Обычный новодел. С таким на лазантре орки отпускают молодежь в свободное плавание. Как увидел, то сразу подумал, что вы явно умеете с такой штукой обращаться. Не зря же люди-алхимика в розыскных листах подчеркивали наличие этого ножа у вас. Спасибо!» — сглотнув комок в горле, кивнул я, стараясь ничем не выдать своего восторга. Старх. Такой же нож, только куда старше и видавший виды, был со мной с первых дней, как я оказался на воле после Крозендрейка. Чёрт, как я скучал по этой здоровенной железяке, что вечно прикрывала мне спину своим широким лезвием. Пусть это не мой аргумент, сгинувший в недрах мёртвой Аркадии, но всё равно, это же Старх. И куда ему такую здоровую дуру? Раздался пренебрежительный хмык от Лайтен, крутящий в руках один из своих ножей. Он же для гнома почти как меч, не грамма практичности. Я, в отличие от убийц на службе государства, занимался их хорниками. Отрезал я, продолжая любоваться длинным массивным лезвия. «А твоими чесалками, Кида, у большинства из них только шкуру поцарапаешь». «Мы вообще-то на орков идем», — нервно ухмыльтнулась эльфийка. «Их я такой штукой тоже убивать умею. Не волнуйся». Пока настоящие гномы возились со своими вещами, я сел на пол, скрестив ноги. Нужно было разобраться с нетерпимостью законника. Закрыв глаза, я начал представлять, чем придется заняться, ставя мысленные подписи на задачи. «Штурм государственного военного заведения», «Уничтожение солдат», «Персонала», «Свидетелей быть не должно», «Тотальная зачистка». Нетерпимость молчала. На всякий случай я даже перепроверил свою характеристику, но класс-шериф и сам недостаток оказались на месте. Это вызывало вопросы и предположения. Заложив научно-социальную мину в лице Кирана Удри Флагна, я тем самым уже обрек страну на развал? Или моя обрезанная система теперь ее воспринимает как условного противника? Нет. Ноль. Зеро. Никакого отклика. Ради интереса я прогнал в воображении пару сцен нападений на простых граждан города -трех лордов. Нетерпимость молчала. «Ладно, попробуем иное. Я представил, как втыкаю Старх в брюшину Ахеола, выражение лица уверенного в себе существа, когда я силой рву лезвие вверх, вспарывая его, как большую рыбу, раз и...» И тут пришел отклик, настолько сильный, что меня здорово скрючило от боли. «Надо же! Работает!» — прокряхтел я, трясясь от отходняка. «Это была хорошая новость при неприятных ощущениях. Если бы нетерпимость сработала на воображаемых орках в бункере, мне бы пришлось убивать находящихся со мной в одной комнате разумных здесь и сейчас. Кроме кота, разумеется. Не могу же я оставить их на произвол судьбы, когда они так много обо мне знают. Крикс, ты чего там трясешься? От страха, что ли?» Голос Лайтен окончательно вырвал меня из внутреннего мира. Эльфийка была одета в нечто напоминающее очень свободную белую сорочку, которая местами еще и просвечивала. Укороченный по Подол демонстрировал, что на ногах киды не какие-нибудь там балетки, подходящие такому странному одеянию, а вполне себе плотные ботинки с высокой шнуровкой. широкий кожаный ремень с ножными тоже выбивался из образа. Она стояла, уперев руки в бока и, глядя на меня, покусывала нижнюю губу. Разбирался с внутренними демонами, коротко ответил я, вставая на ноги. Обальт и Тариус тоже заканчивали приготовление, возясь под сумками. Большую часть ненужных в штурме вещей мы планировали сбросить у солнышка перед штурмом. Готов еще раз побыть героем? ехидно скривила губы эльфийка. Или лучше сказать, что теперь наша очередь. Раз ты не смог зарезать одну сучку, нервничает. Впрочем, здесь и сейчас нервничают все. Они шпионы и диверсанты, но никак не штурмовики. Героев и злодеев не существует. Кому как не тебе это знать? Тараскер хмыкнул, открывая дверь деревянной хибары. Снаружи была ночь, ветер, ледяное крошево с неба, тут же ворвавшееся в наше временное пристанище, и далекий вой, продолжающий окружить над городом трех лордов дракона по имени Заин. А что тогда существует, по-твоему? спросила Кида, вешая на плечо сумку со своими вещами. Гномы уже вышли, а нам с котом полагалось быть замыкающими. Эгоизм и безумие должница, сказал ей в спину. Эгоизм и и безумие.